В саду была расставлена пехота, а на большом дворе перед дворцом – кавалерия. При входе же невесты в церковь происходила пушечная пальба. Мы, то есть военная свита государева, первые чины двора и принадлежавшие к нему из числа царскосельских жителей, ждали в зале перед церковью, куда вошли вслед за царской семьей. Тут было краткое молебствие с многолетием, и вросший почти в землю от старости духовник государев Музовский, сказал принцессе несколько приветственных слов. «Минута торжественная. Потом в зале и в сенях, в нее ведущих, происходили в виду нашим представления принцессе всех, оставшихся еще ей дотоли незнакомыми, членов новой ее семьи, целование обнимания наследником и цесаревной их детей» после разлуки с ними. Все в этой домашней картине дышало радостью, императрица обливалась слезами, государь был, видимо, растроган. Мало кто и из нас не плакал. На другой день, воскресенье, к придворной обедне невеста не являлась. А вечером после фамильного обеда были во дворце французский спектакль и ужин опять в общем нашем присутствии. В антрактах спектакля императрица сама подводила принцессу к сидевшим в первых рядах дамам, а после ужина точно так же обходила с ней всех прочих. На следующий же день государь представлял ей мужчин. Во вторник 21 октября был в царском селе небольшой бал у наследника цесаревича. Увидев меня тут, государь взял под руку и отвел в сторону. Разговор, начавший с одного важного дела второго отделения, слушавшегося накануне в Государственном Совете, после минутного молчания принял вдруг совершенно непредвиденный мной оборот. «Знаешь ли что, любезный Корф, — сказал государь, — я хочу просить у тебя большой милости. Ты помнишь, что покойный Михаил Михайлович Спиранский при конце воспитания Александра Николаевича наследника занимался с ним законоведением. хочешь ли ты много обязать меня взявшись за это с константином николаевичем я стоял как пораженный громом этой неожиданностью и едва мог сказать государь такая милость такое доверие но не знаю способен ли я на это в силах ли удовлетворить вашим ожиданиям ну уж это предоставь моей заботе «Я знаю, кого выбираю, знаю и уверен, что ты будешь действовать точно так же усердно, добросовестно и умно, как всегда во всех твоих обязанностях. А меня, повторяю, лично и много этим обяжешь». После того он говорил еще, по крайней мере, минут с десять о свойствах великого князя, о том, что будущий воспитанник мой исполнен дарований, о его предубеждении против нововведения Петра Великого и любви к старой допетровской России, о желании своем, чтобы я старался опровергнуть это предубеждение и показать великому князю развитие нашего законодательства и государственного устройства преимущественно из элементов отечественных и тому подобное». Но я находился еще в таком волнении от внезапности предложенного мне, что слушал более наружным видом, нежели разумением, и оттого мог удержать в памяти только эти главные предметы его беседы, без слов, которыми они были выражены. «Но позвольте же, Государь, — спросил я, наконец, — узнать волю вашу о том, в каком пространстве, в каких пределах должны быть ограничены эти занятия. Я даю тебе год времени, то есть, разумеется, учебный год до каникулярного времени, когда кости надо будет идти в море. Эта необходимость, к сожалению, всегда останавливала развитие его воспитания. Но теперь, когда все настоящие уроки его уже окончились, он будет иметь более досуга для тебя. Что касается доплана, я ни в чем тебя не ограничиваю и не стесняю. Ты знаешь, что Спиранский оставил записки о своих, как он их называл, беседах с Александром Николаевичем. Тебе надо будет их отыскать. Но, впрочем, я и тут не стесняю тебя. Делай, как разумеешь, лучше.